Глава пятьдесят вторая. Сидя в машине перед зданием нашего офиса, перечитываю все сообщения, что прислал мне Руслан за последние два дня. Их много. Очень. Но перечитываю я самые любимые. Те, где он пишет о снах, так похожих на мои, и о чувствах. Никогда бы не подумала, что он так умеет. Читаю, испытывая чувство сожаления, что он не говорил мне всего этого раньше. Сейчас уже поздно. Я понимаю, что это не вернет того, что было, но все равно читаю. Пролистав остальные, возвращаюсь к вчерашнему. «Мы выиграли, Маша!» Узнав вчера, что он выиграл тендер, я испытала столько нелогичных эмоций, что не на шутку перепугавшись, потом целые сутки не заходила в нашу переписку вообще. И, конечно, с победой его не поздравила. Более того, я до сих пор не знаю, что делать со своим предложением, на которое Руслан согласился. «Зачем я это сделала?» Я боюсь отвечать на этот вопрос. «И почему он согласился? Его устраивают свободные отношения? Хочет со мной секса без обязательств?» Не сходится. Его откровения и присланный сегодня рано утром свежий букет не вписываются в эту концепцию. На что он рассчитывает тогда? Думает переиграть меня на моем же поле? Решил, что Маша не сумеет отделить секс от чувств. «Зря. Я смогу, если захочу». Вздохнув, убираю телефон в карман и, взяв с сумку, выхожу из машины и вижу, как через стоянку в мою сторону идет Сережа. Сердце снова заходится, лицо опаляет жаром стыда. Мы после случившегося уже виделись не раз и даже снова обсуждали то, что произошло у него в квартире. Но легче мне почему-то не становится. Я такая дура. «Привет!» — обняв за плечи, коротко целует в щеку. «Привет!» «Я вчера отчет по исследованию доделала. Тебе на почту скинула. Видел?» «Видел. Хороший отчет. Молодец!» «Идем к выходу, огибая припаркованные автомобили. Сережа выглядит и немного задумчивым». «Знаешь, а я вчера с Викой встречался». «Наконец, выдает он. Правда? И как?» «У нее день рождения вчера был». «И она тебя пригласила?» — договариваю я. «Нет», — усмехается Волков. «А она сама приехала». «Сама? Я даже останавливаюсь. В свой день рождения и...» Оглянувшись, он улыбается. «Мы еще ничего не решили, просто поговорили, и я ее поздравил». «Мы идем через холл клифтом, а меня так и зудит внутри расспросить Сережу поподробнее. Как? О чем они говорили?» Он решил дать им шанс, что он чувствует при этом. В лифте мы не одни и на нашем этаже тоже выходим с сотрудниками. Приветствую коллег. Останавливаемся у ресепшн. Сережа дает указания Кристине, а потом обращается ко мне. Зайдешь, твой отчет обсудим. Хорошо. Через 15 минут встречаемся у него в кабинете. Сережа залипает в телефоне, перед ним две чашки кофе. Посмотрел отчет? Убрав телефон, опирается локтями в стол. «Скажи, а чем закончилась ваша с Лебедевым встреча? Он ведь приехал тогда?» «Приехал», — отрицать бессмысленно, Гена его видел. «Ты ему рассказала?» «Нет», — проговариваю тихо, — «он сам догадался». «О чем?» «Фух, как сказать?» «Я не знаю, Сереж, пусть думает, что хочет». «То есть он думает, что у нас все было?» спрашивает удивленно, «Видимо, да. Я не стала оправдываться и разубеждать». Волков, понимающе, кивает. берет чашку с кофе, я делаю то же самое». «Ты не оставляешь ему шансов, верно?» «Шансов на что? Вернуть меня?» Все исправить». «Я не верю в то, что такое можно исправить». «А ты веришь?» Сережа глядя на меня, молчит. «И я понимаю, почему». потому что он сам решился. «Ты простил Вику?» «Я не знаю», — вздыхает он. «Но я хочу попробовать. Ты ее любишь?» «Так же, как и ты своего мужа», — отвечает уклончиво. «Но я не готова его простить». «Уверена?» «Конечно!» — восклицаю эмоционально. «Как такое можно простить?» Сережа отводит взгляд и смотрит куда-то в сторону. Очевидно, для него уже все не так однозначно. Какое-то время пьем кофе в тишине. Наверное, нам все же стоило переспать, вдруг говорит он. Сереж, я серьезно. Я бы трахнул тебя, если бы ты хотела этого по-настоящему. И тогда бы точно не мучился сейчас сомнениями. Прости. Да ладно, отмахивается он, усмехнувшись. Все правильно, Мэри. Не ты, ни я не отпустили прежние отношения». «Я отпустила!» — хочется выкрикнуть мне, но я вовремя прикусываю язык. «Отпустила бы» — не стала предлагать бывшему секс без обязательств. Говорю же, дура. Вечером после работы мы, я на своей «Шкоде» и серый седан, едем в гости к папе. Глядя в зеркало заднего вида, не перестаю удивляться выносливости этого человека. Сидячая работа без выходных. Сколько Руслан ему платит? Остановившись у магазина, где я покупаю папе его любимый бальзам, доезжаем до места назначения. Задерживаюсь у отца до самого вечера, потому что он и слышать не хочет о том, что у меня какие-то дела дома. Пьем чай и вместе смотрим мое выступление на конференции. «Хорошо», — одобрительно проговаривает он. «Очень хорошо, дочка». «Если честно, мне и самой нравится. Красивая, грамотная, уверенная в себе молодая женщина. Камера выхватывает лица слушателей. В них интерес. Майер я так и не увидела. Ее там не было, я бы обязательно заметила. Она пришла гораздо позже, уже на банкет, и, видимо, специально для разговора со мной». Руслан написал, что против нее заведено уголовное дело и что уже на днях будет вынесено решение об избрании меры пресечения. Говорит, что ей грозит реальный срок. Мне неприятно, когда он про нее пишет, и сильно удивляет его решение быть предельно искренним. Я его об этом не просила и не уверена, что мне хочется все это знать. Но тем не менее я это читаю. На обратном пути я всю дорогу болтаю по громкой с «Уже месяца не виделись, и теперь она твердо намерена вытащить меня в клуб. В субботу с ней и двумя девочками с прежнего места работы». «Хватит тухнуть дома, Сакульская, говорит она нравоучительным тоном. «Жизнь продолжается. Пора вылезать из норы. Поверь, на свете есть еще мужики, кроме твоего бывшего». Закусив губы изнутри, сама себе улыбаюсь. «Таня сильно бы удивилась, узнай подробности моей личной жизни». Вряд ли одобрила бы, но удивилась точно. Я соглашаюсь. Во-первых, я действительно давно никуда не ходила с девчонками. Во-вторых, это можно называть как угодно, но мне хочется подергать тигра за усы. Я знаю, что сейчас Руслан в командировке в своем Бельске, но к субботе он уже должен вернуться. Перед сном открываю его послание. Сегодня в них есть даже фото. Бельск, снимки с цехов завода, его кабинет там и даже корпоративная квартира. «Выходим на новый уровень, Маша. Новый цех запущен в работу». Рассказывает, насколько это позволит увеличить объемы и в какие сроки справиться с госзаказом. «В каждом сообщении столько восторга, что я невольно им заражаюсь». Он так мечтал реализоваться в этой отрасли промышленности, что я, вопреки здравому смыслу, испытываю за него гордость». «Я очень люблю тебя, девочка моя, и очень жду», — гласит последнее сообщение.